Третья глава. Самореализация. Сейчас ты узнаешь страшный секрет, от каких женщин не уходят мужчины. Интересно? Слушай дальше. Когда ко мне приходит клиент, я не выкатываю яйца, не делаю раскатки на картах Таро, не смотрю в хрустальный шар и не говорю, «Тебе надо быть фотографом, а тебе гинекологом, а ты вообще дома сиди». Я как специалист помогаю человеку раскрыть его потенциал, понять, чего же он хочет, помогая ответить на вопрос, что делает его счастливым, какие в нём скрыты таланты и способности. Если разговоры и размышления про самореализацию задевают тебя за живое, То, возможно, тебя что-то смущает в твоей работе, в профессии. Может быть, ты недовольна уровнем своего дохода или тебя не устраивает коллектив, график работы. Но чаще всего мечтами о самореализации терзаются женщины, у которых вроде всё в порядке с работой и с доходом, но они приходят к мысли, что хотят заниматься чем-то другим. Мир очень сильно изменился. Изменились условия жизни туда для женщин. В лучшую сторону. Как в жизни 40 лет назад наши мамы и бабушки. У них было рамочное мышление и соответствующие обстоятельства. Они не могли уехать работать в другую страну. Или заработать сидя дома. Такого понятия тогда вообще не было. Женщина должна была утром собрать своих детей, отвезти их в школу, в садик, отработать с 9 до 8, всех собрать обратно, накормить, напоить, эдакий день с рукам. Современный мир. Это мир возможностей, и я говорю об этом без преувеличений. В моем кейсе огромное количество невероятных историй самореализации клиентов, когда девчонки с маленькими детьми находили себя в какой-то сфере, воплощали в жизнь самые смелые проекты. При этом они не отрывались от детей, не сдавали их в годик в детский сад, как это делали опять-таки наши мамы, не скидывали их на бабушек, а не реализовывались, работая дома. Одни девушки становятся дизайнерами, оформителями сайтов, другие – фотографами выходят в неделю по 5-6 часов съемки, получают кафе и удовольствие, приходят домой заряженные, позитивные, получают признание в обществе. Для мужа такая женщина не просто домохозяйка с бегуди на голове и вечно кричащим ребенком на руках. Для него это личность. Ну и, конечно, нельзя забывать об увеличении дохода в семье. У таких женщин есть деньги и для заботы о своем здоровье, и для путешествий, и для культурного развития. Благодаря интернету сегодня каждая может заявить о себе. Раньше, чтобы стать звездой певицы, нужно было как минимум переехать в Москву, найти продюсера, в лучшем случае переспать с ним, а в худшем – продаться в рабство. Сейчас, если ты классно поешь, обладаешь харизмой, умеешь себя подать, пожалуйста, записывай свои музыкальные треки, и выкладывай на YouTube. И если ты талантлива, то гарантированно соберешь большое количество просмотров, тебя заметят нужные люди. Самореализация – это раскрытие существующего потенциала личности с учетом всех ее желаний, знаний навыков и применения их на практике. То есть, грубо говоря, это твоя возможность максимально проявить себя в социуме. Это понятие ввел Абрахам Маслоу. Согласно его теории, самореализация – последняя пятая ступень в пирамиде потребностей человека. Пирамида состоит из пяти ступеней, где первая – это физиологические потребности, такие как еда, вода, кровь, сон, секс, туалет. Вторая ступень – это потребность безопасности. Личная безопасность, здоровье, стабильность. Третья ступень – потребность принадлежности – любовь, дружба, тепло, общение, поддержка. Четвертая ступень – это потребность в признании, потребность в уважении окружающих, самооценка, профессиональная деятельность. На этом уровне человек еще работает ради денег. И пятая – это потребность личности, совершенствования, персональное развитие, потребность в самовыражении и самоактуализации. Практика показывает, что большинство людей застревает на третьем уровне пирамиды. Человек удовлетворяется тем, что у него еда, крыша над головой, семья и друзья. Этого достаточно. Все, человек счастлив. Это и неплохо и не хорошо. Каждый человек живет на своем уровне, у каждого свои потребности, свой психологический размер, и это нормально. До четвертой ступени доходит в лучшем случае половина населения планеты Земля, а то и меньше. Для всех эти потребности актуальны, для многих признание социума не играть никакой роли. Но наша вожделенная ступень пятая – самореализация. Это потребность саморазвития в духовном росте. Это та точка, в которой твое «я» испытывает потребность в совершенствовании Если у тебя удовлетворены потребности в питании, в безопасности, сексуальные потребности, налажены социальные связи, и ты уважаема в обществе, Пришло время задуматься о том, чтобы работать не ради денег, а ради удовольствия. Хотя очевидно, что эта деятельность может приносить прибыль, потому что если это состоявшийся востребованный писатель, инженер или агент по продажам, деньги это неминуемый результат. На этой ступени человек занимается тем, что у него получается лучше всего, от чего он кайфует. Он оставляет за собой след, пусть не в истории человечества, но в истории своей фирмы или своего города. Какие трудности женщины встречают в этой точке? Как правило, те, кто ко мне приходит на полноценный трансформационный курс «Прокачай себя», считают, что у них нет талантов. Они ничего не умеют, ничего не знают. Я сразу после института вышла замуж, сидела с ребёнком и ничего не могу. Это стандартный текст, который мне приходится слышать постоянно. И моя задача как психолога, как терапевта — помочь человеку раскрыть его потенциал, потому что потенциал есть у всех. И мы с моей командой Drum Dream Team успешно это выполняем ежедневно. Нужно искать. Что тебе нравится, что ты умеешь, что ты делаешь лучше других. Если в детстве тебе нравился танец живота, почему бы не стать инструктором по восточным танцам? Пойти, научиться и танцевать – это же прекрасная сфера для женской самореализации. Если ты с детства любила писать тексты, иди учиться на копирайтера. Сейчас это востребованная и хорошо оплачиваемая работа, которую можно сделать дома. Современные технологии открывают перед нами массу возможностей. Например, когда число моих сотрудников в команде превысило 5 человек, я поняла, что не справляюсь и не могу оптимизировать их работу так, чтобы они, прикладывая минимальные усилия, получали приносили максимальный результат. В этом я не сильна. Да и не должна я это уметь. Моя задача – подбирать свою команду людей, владеющих навыками управления, которых, возможно, нет у меня. И тогда я наняла человека, который прописал должностные инструкции для каждого сотрудника, То есть у девушки есть сильное качество, она может оптимизировать все, что угодно. Она переработала список обязанностей, сделала так, что сотрудник стал работать меньше, но эффективность его повысилась. И человеку приятно, и мне, как руководителю, радостно. Все довольны. Другая моя клиентка очень любит наводить в своем доме порядок. Она получает от этого удовольствия но давно выросла из статуса домохозяйки. К тому же ее финансовые возможности позволяют ей самой вообще не убирать в доме. Кроме того, у нее есть потребность в признании мужа. Ей не хочется быть женщиной, прикроватной тумбочкой с функцией мультиварки. Хочется, чтобы муж ей гордился. Это для нее важно. Тогда она обратилась ко мне. Мы проработали сферу ее самореализации и пришли к тому, что чистота и порядок – это реально ее призвание. Именно эта деятельность получается у нее лучше всего, и она открыла клининговую компанию, которая стала самой крупной в городе. Результат – она безумно любит свое дело, у нее горят глаза. Она набирает сотрудников, которым эта работа тоже реально нравится, благодаря чему ее компания оставляет далеко позади своих конкурентов. Что же мешает вам самореализоваться? Давай рассмотрим топ-проблем, с которыми мне пришлось столкнуться на практике в сфере женской самореализации. Первая и основная. И я не знаю, чем мне заниматься. Под этим вопросом скрывается несколько неочевидных контекстов. Первый. Я не готова, не хочу, не могу, не умею брать на себя ответственность и делать выбор. Потому что выбор в какое-то направление, я должна буду отказаться от всех остальных. Для меня это про страх ошибки. Вдруг я выберу, и это будет не моё. Или я потрачу деньги на обучение, закуплю оборудование, пройду собеседование, устроюсь на работу, а мне не понравится. Вспоминай директивы не быть лидером и не взрослей. Эти люди не умеют брать на себя ответственность. Второй контекст – нежелание трудиться. Ты должна понимать, что когда бы ты ни обратилась с этим вопросом – к гадалке, экстрасенсу, ведунью, магу в третьем поколении. Никто не скажет тебе, чем ты должна заниматься. Задача специалиста – помочь себе направить, сузить нишу, чтобы ты могла самостоятельно принять решение. А раздавать роли – ты мишка, ты крокодильчик, а ты сороконожка – это задача воспитателя в детском саду. Второй пункт. Это целая банда внутренних саботажников. Моего любимого зовут прокрастинатор Фрэнк. Это такой скелет, который каждый божий день нашептывает «Милая, сегодня такая дождливая погода!» Или наоборот «Сегодня такое яркое солнышко! Неужели ты потратишь целый день на эту скучную книжку? Ведь придется думать, писать, вспоминать, анализировать. Забей! Сделаешь завтра!» А лучше послезавтра или в 2025 году. Сейчас ребенок маленький, сейчас не время ремонт отпуска. Разберешься потом. И это потом, на самом деле, никогда не наступает. Второй сабытажник, назовем ее Джейсон. Мы о нем уже говорили. Как только ты, как улиточка, высовываешь свои усики из домика, «Я хочу», он сразу бежит к тебе с топором. «Куда ты? Ты вообще себя видела? Ты же худая, толстая, высокая, маленькая, тупая, умная, красивая уродина». Джейсон страшным голосом вяжет в твоей голове, что все, что ты хочешь, не для тебя, ты не справишься, не сможешь и так далее. Третье. Негативный опыт. Это следующий стопор на пути к самореализации. Твой собственный, твоих близких или твоих друзей. Тот самый случай, когда ты хочешь стать фотографом, а твоя подруга говорит, «Ой, да я в прошлом году пробовала, у меня ничего не вышло. Клиентов в нашем городе мало». Четвертый пункт. Твои интеракты. Психологи интерактами называют чужое мнение, которое ты приняла за свое. Самые популярные интеракты – хорошие жены должны сеять дома, воспитывать детей, варить борщи. Женственные женщины носят юбки, хороший человек много денег не заработает, не жили хорошо – нечего и начинать. Если, например, ты дружишь с последним из этого списка интерактов, то где бы ты ни работала, чем бы ни занималась, ты не сможешь стать состоятельным человеком. Пятое. Страхи. Это топ запросов. Подавляющее большинство наших страхов родом из детства. Такие страхи относятся к невротической группе. Они не имеют под собой реальных оснований. Все происходит в твоей голове. Реальные же страхи. Вижу тигра, боюсь тигра. Страх унижения. Я провалюсь, и все будут смеяться. Страх неудачи. Я стану успешным, вырасту в своем окружении, и все родственники скажут, конечно, хорошо тебе, а вот мы меня начнут гнобить, тянуть деньги, просить помочь устроиться, завидовать, травить и так далее. Страх не справиться, страх неудачи, я провалюсь, и что тогда скажет мама, дедушка, одноклассники? Шестой пункт. Отсутствие баланса между интересами семьи и самореализации. Практика моих психологов в команде показывает, что у клиентов в этом вопросе работает две полярности. Либо человек с головой уходит в карьеру, в достижении, вообще забивает болт на мужа, ребенка и собачку. Либо все, я домохозяйка, у меня только котлеты в голове, я больше ничего не успеваю, я не могу, у меня вообще-то ребенку три года, он без меня не сможет. Грамотно распределить время между семьей и работой большинство людей не умеет. Именно способность балансировать между самореализацией и семьей делает женщину успешной. С одной стороны, женщина, у которой есть свое дело и финансовая независимость, самая вкусная для мужчины, потому что она рядом но не зависит от него, не смотрит ему в рот, не выпрашивает деньги. Извини на тампоны и новые трусы. Но она по умолчанию привлекательна, потому что обладает некоторой степенью свободы, потому что интересна другим мужчинам. С другой стороны, женщина – профессионал, работает какое-то количество времени, получает доход и удовольствие, кайфует, получает признание. Заряжается позитивом. Она приезжает домой к мужу-ребенку, и за ней тянется шлейф успеха, процветания, счастья. Когда ты довольна собой, тебе хочется делиться позитивом. а таких женщин мужчины не уходят. Сейчас мы говорим про нормальных мужчин. К таким женщинам мужчины тянутся, летят как пчелки на цветочек. И, безусловно, успешные женщины воспитывают таких же детей. Людей, которые никогда не станут работать за греши, которые умеют себя любить и ценить, и не считают, что работа — это минимум 6-10 часов в день.